Завоевал такой авторитет, что сам князь Воротынский, боярин и вельможа, относился к нему как к равному и звал не просто Иваном, а не иначе, как Григорьевичем. Воротынский жил не в землянке, как все, а в специально срубленной избушке она была. Перегорожена на две половины, в передней помещался князь, а в задней неизбенный слуга Прошка. Здесь несчастного прошки доставался еще крепче, чем в московской усадьбе князя, ведь князь был целиком на его попечении. Даже готовил для изнежного и избалованного князя Прошка, и нередко бедный парень ловил пощечины и подзатыльники. Когда выродков вечером вошел в избушку к князя, Прошка сидел перед печуркой и с напряжением дул науголье, стараясь разжечь сырые сучьи с вершин подрубленных деревьев. Дым вылетал из печки обратно прямо в лицо Прошки, он жмурился и вытирал глаза. Никто не знал о тайной работе в лесу близ Угличи. Участок леса, где она производилась, постоянно охранялся. И не было туда ни входа посторонним, ни выхода работающим, которые так и жили здесь в лесу. Увидя Выродкова, Прошка просунул голову за занавесь, заменявший дверь в помещение князя, и сказал, «Михаил Иванович, розмысел пришел». «А, проходи, Григорьич», — позвал князь, и Выродков шагнул за перегородку. «Я тебя звал поговорить о нашем деле». Все эти дни я гляжу, как оно делается, и прямо скажу, дюжа ведь спорится, и гожа, скоро. Зато хвалю тебя, Григорьич, ежели так и дальше пойдет, закончим кончим все к сроку, то будет тебе награда не только от государя, но и от меня. — На том спасибо тебе, батюшка-князь, стараюсь, как умею. Но и то надо сказать, что народ у нас подобрался дружный, сил не жалеют, от зари до зари работают. Кабы ни их, ни старания, я бы один ничего не сделал. — Об них тоже не забудь, Михаил Иванович, не обдели их своей милостыню, — заговорил Выродков. — Да вот с харчами-то плохо, Михаил Иванович. У иных по сухарю до да по осталось. С таким харчом много не наработаешь, а добыть им и негде, раз мы их из лесу не выпускаем, и не на что. — Не гневись, батюшка-князь, что про то тебе сказываю. А только от харчи, ведь успех дела может другим стать. Голодный человек, не работник. Князь не рассердился, а улыбнулся и сказал. «И ты тут не проглядел. Все он видит, все он знает. Но об этом ты не кручинься. Я и сам не дитя малое, кумекую, что на пустое брюхо люди плохие работники, а те запасы, что они с собой привезли, невелики, и на все время их не хватит». О том мы еще загодя знали, загодя же и позаботились. Ты, Федот-то, рыжий, упади, знать должен. Это не тот ли, что на лубеном торге кое-раз горшки продает? Вот он самый, вот. Он ведь тоже из моих людей, и мужик смекалистый, заботливый и честный. Я, когда в тот раз в Москве-то был, велел ему всяких харчей припасти и сюда обозом пригнать. А на то ему казны оставил. Степана Галкина которого тогда тель с собой увез, оставил ему помогать. Он дорогу сюда покажет. А босс этот, надо быть, не сиди, не завтра прийти должен. А звал я тебя, григорий чего вот зачем. Хочу об нашей крепости потолковать. Я гляжу, дело наш спорится...